Эверетт обезумевшим взглядом наблюдал за тем, как мешок с изуродованным телом Лайзы снимают с носилок и грузят в Блэкхок. Сара и Коллинз стояли чуть поодаль. Сара смахнула со щеки слезинку. «По-вашему, кошмар позади?» «Посмотрим. Одному богу известно, что могло произойти, если бы проклятые тарелки приземлились в стране, не способные обеспечить адекватный оперативный ответ». Джек взглянул на Сару с печальной улыбкой. «Наверняка нам всем еще долгое время будет казаться, что где-нибудь в кладовке или под кроватью притаилось чудовище». К ним подошла Вирджиния Поллок. «Джек, вы не видели мистера Тилли? Директор хотел бы, чтобы он приехал с нами. Надо кое-что ему сообщить». Коллинз покачал головой. Он удалился вместе с мисс Даус и мальчиком. Думаю, о нас он предпочел бы забыть. Во всяком случае, на некоторое время. Вирджиния вскинула брови. «А как же...» Она резко замолчала и опустила голову. «Как себя чувствует сержант Мэнденхолл?» — спросила Сара, пытаясь разрядить обстановку. «Скоро поправится? По словам врачей, у него сломаны четыре ребра и довольно серьезная рана на голове. Однако говорить он может. Заявил, что офицерам следует быстрее принимать решение». Майор улыбнулся. По-моему, уже прикидывает, как бы вырваться из лап медиков. Вирджиния подошла на шаг ближе. И все же я хотела бы сказать мистеру Тилли пару слов. Есть одна тема. Она замолчала и повернулась так, чтобы попасть под свет прожекторов, что стояли вокруг места крушения. Я обследовала самку-мать и... взгляните сами. Вирджиния вытянула руку и разжала пальцы. В ярких лучах сверкнули крупицы золота. Последний туннель, который вырыла уничтожительница, прошел прямо через затерянный приз голландца, оказавшийся правдой, а не мифом. Комплекс группы события. Авиабаза «Неллис», штат Невада. 14 июля. Президент Соединенных Штатов, прилетев на службу в память погибших членов события, ходил среди людей, пожимал руки и благодарил героев за проделанную работу. В общей сложности группа потеряла 32 сотрудника на месте крушения и 41 в подземных туннелях. Помимо служащих события, в чудовищном столкновении землян с инопланетным врагом ушли из жизни 99 спецназовцев, летчиков и полицейских. Чуть раньше президент встретился с Ли Найлзом, И они в подробностях доложили ему о том, что Европа смогла выяснить о корпорации Центавр, группе Генезис и семействе Хендриксов. Президент сделал несколько телефонных звонков, и теперь спецгруппы в Нью-Йорке и Вирджинии готовились написать заключительную главу в истории под названием «Розуэльский инцидент». Президент получил копию электронного письма, присланного Сената Рули одним из главных врагов группы события. «Дорогой сенатор Ли и ваша уважаемая организация, мы долгие годы расходились во мнении по многим вопросам. Теперь меня не покидает чувство, что все хорошее подходит к концу, а смелись в последний раз вас потревожить. Не могли бы вы посодействовать мне в нарушении обязательств перед человеком и организацией, которые вам наверняка не безинтересны?» «На седьмой авеню в Нью-Йорке, в подвале некоего здания, куда ведет всего один вход, Вы найдете то, что мечтали получить долгие годы, с одной ненастной ночи в Нью-Мексико. Дабы вы позволили мне спокойно уехать из вашей замечательной страны, хочу преподнести два подарка. Первый — сенат рули в вышеупомянутом подвальном помещении в Нью-Йорке. Вы обнаружите среди прочих реликтов прошлого то, что вам особенно интересно. Второй подарок — информация, полученная мной совсем недавно. Должен признаться, у меня от этой истории Жуткий осадок, от нее так и разит дилетантством. В трехстах шагах к северо-западу от первого места крушения, то есть от фермы, некогда принадлежавшей мистеру Маку Брейзелу, вы обнаружите захоронение, послужившее печальным финалом Розуэльского инцидента и операции «Шалфей-мудрецов». Поверьте, с удовольствием ничего не просил бы взамен, но, увы, мне в самом деле нужно покинуть вашу страну, а у вас есть необходимые связи. Заранее признателен. Жду встречи. С уважением, полковник Андрей Фарбо. Глава 35. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. 20 июля. Чарльз Филипп Хендрикс II проводил в зале заседаний корпорации Центавр презентацию для инвесторов из Германии и Тайваня. Тут и там Красовались образцы различных боевых систем, которые компания производила целиком, либо частично. Хендрикс-младший решил на время забыть про историю с французом и выловить его позднее. Тогда этот гад узнает, что значит предавать Центавр. По мнению Хендрикса, предательство его компании было равносильно государственной измене. «Джентльмены, обратите внимание, как возросло количество наших контрактов» на производство периферийного военного оборудования. Это свидетельствует о том, что Центавр способен достичь...» Открылась двойная дверь, и на пороге, растерянно улыбаясь, появилась секретарша Хендрикса. Вслед за ней в зал вошли по меньшей мере человек десять в темно-синих ветровках, на спинах которых большими желтыми буквами было написано «ФБР». «Простите, мистер Хендрикс, они говорят, что у них есть ордер». «Чарльз Филипп Хендрикс II. Я специальный, уполномоченный агент Роберт Мартинес. Вы арестованы по обвинению в заговоре с целью убийства, промышленном шпионаже и государственной измене». Агент прикоснулся к рукаву Хендрикса, вежливо предлагая ему положить руки на полированный стол. Инвесторы медленно поднялись с мест, отошли от стола и сели на диван в углу, отдаляясь от преступника, насколько это было возможно. «Вы имеете право хранить молчание!» Хендрикс не слушал агента. Он смотрел на человека в форме военно-морских сил, державшего фуражку под мышкой сломанной руки, и гадал, что ему здесь нужно. Капитан Карл Эверетт, наблюдая сцену ареста, достал из-за повязки сотовый, набрал введенный заранее номер, и когда на другом конце ответили, произнес «Эверетт!» Он приблизился к Хендриксу и протянул ему телефон. «Слушаю!» — проворчал тот в трубку. «Хендрикс, вы узнаете мой голос?» «Да, господин президент», — ответил Хендрикс, опуская плечи и прощаясь с последней надеждой. «Насколько понимаю, вас уже арестовали?» «На суде я выступлю с обращением к американскому народу. В данном случае мы обойдемся без суда. Вы лишаетесь права собственности на любое предприятие в Соединенных Штатах». Ваши личные счета и счета корпораций закрыты. И Отныне вы будете бесплатно разъяснять представителям федерального правительства все, что ваша компания смогла узнать о внеземных технологиях и намерениях пришельцев в отношении нашей планеты. Взамен мы позволим вам остаться в живых. Если вы не пожелаете соблюдать эти условия, вас будут судить по обвинению в государственной измене в военное время. Так что советую предоставить нам информацию, Четко и в полном объеме, мистер Хендрикс. От этого будет зависеть ваша бесценная жизнь». Хендрикс закрыл глаза, показывая, что разговор окончен. Эверетт забрал у него телефон и подал знак стоявшей у двери женщине. «Миссис Селия Браун. Назначена временная управляющая Центавра. По крайней мере до тех пор, пока налоговая служба и центральное финансовое управление не распродадут все его структуры и дочерние компании». Селия Браун вошла внутрь и даже не взглянув на Хендрикса, направилась к инвесторам, что сидели на диване в дальнем углу. Эверетт, наклонившись к Хендриксу, прошептал: «Привет от группы события!». Хендрикс не ответил. Агенты ФБР повели его прочь, будто чужого человека в стране, которую он так горячо любил. Овальный кабинет, белый дом. Побеседовав с Хендриксом, президент положил трубку, встал, потянулся, зевнул, вновь сел в мягкое кресло, взглянул на директора ФБР и ЦРУ и Национального агентства безопасности и кивнул двум агентам секретной службы, стоявшим в дальнем конце кабинета по обе стороны от третьего человека. Президент опять повернулся к телефону и нажал кнопку внутренней связи. Марджери, теперь соединяй!» коллинс «Майор, все в порядке. Нью-Йоркская организация у нас в кармане. Передайте сенатору ли, пусть развлекается», — сказал президент. «Да, сэр. И еще, Джек, там, в пустыне, вы показали себя на редкость доблестным солдатом. Я готов назначить вас командующим любой боевой части по вашему выбору». Несколько секунд коллинс молчал. «Спасибо, у меня уже есть задание, господин президент». Планирую какое-то время продолжать работу в группе. Тогда удачи, Джек, и позаботьтесь о директоре Комптоне. Президент опустил трубку и взглянул на закованного в наручники человека, что стоял между агентами. «Что нам делать с вами, мистер Дэвис?» произнес президент, закрывая глаза. Здание шалфея мудрецов, Манхэттен. Коллинз закончил разговор с президентом, посмотрел на сенатора, спокойно сидевшего в фойе Шалфея, и закрыл сотовый телефон. Ли похлопал пальцами по ручке трости и с помощью Джека встал. Элис хотела его сопровождать, но он не позволил. Коллинз моргнул, почувствовав приступ тупой боли в заживающих ребрах. Хотя все дружно отговаривали его ехать в Нью-Йорк, он считал своим долгом быть в эти минуты рядом с Ли. «Прежде чем мы спустимся, Джек, позвольте поблагодарить вас за то, что вы остались в группе. Вы нам очень нужны. Найлзу требуется надежный помощник. Особенно сейчас, когда надо искать замену погибшим сотрудникам». Печально проговорил сенатор. «Для меня большая честь быть помощником Найлза». Ли кивнул. «А теперь пойдемте вниз. Повидаемся с моим давним приятелем». Стоя в лифте, который вез их в подвальное помещение, Джек смотрел на сенатора и думал о том, что старик сильно сдал. С того момента, как началась операция в пустыне, его волосы заметно поредели. Казалось, что в период от Розуэльского инцидента до событий близ чата Скролл сенатор прошел полный цикл и теперь должен заплатить по счетам. Джек перевел взгляд на сопровождающих агентов АБР. Доступ в подземное царство им в качестве подарка открыл подонок с которыми еще предстояло разобраться в будущем, полковник Андри Фарбо. Внизу ждал основатель группы «Генезис» и корпорации «Центавр». Двери лифта разъехались. Первыми из кабины вышли вооруженные агенты. Они вели себя спокойно, ибо час назад арестовали всех сотрудников местного отдела безопасности. Многие из них оказались бывшими служащими вооруженных сил США и ужасно удивились, когда за ними явились ФБРовцы. Присутствовавший при задержании Джек раздумывал о том, есть ли среди этих бойцов безжалостные люди в черном. Выглядели арестованные вовсе не столь грозно, впрочем, может быть лишь потому, что те, кто заковал их в наручники, могли дать достойный отпор любому. Джек помог сина выйти из лифта. Они вошли в зал, и увидели хорошо освещенное возвышение с двумя большими стеклянными коробками. В первой, под некоторым наклоном, стояли три алюминиевых ящика с телами инопланетян, погибших в розуэльской аварии. Их освещали дополнительные, скрытые от глаз наблюдателя лампы. Ли покачал головой, посмотрел на восстановленную летающую тарелку во второй гигантской стеклянной коробке и перевел взгляд на одинокого старика в кресле-каталке, сидевшего лицом к экспонатам. Коллинз помог сенатору пройти по проходу между рядами кресел, напоминавших театральные. Оба осторожно приблизились к старику в каталке, за которым внимательно следили агенты ФБР. Ли, поддерживаемый Коллинзом, опустился в кресло поменьше, что стояло справа от одинокого старика, поставил трость между коленями и оперся на нее. — Вы все эти годы были живы? произнес он после продолжительного молчания. Старик в кресле-каталке с высокой спинкой, Чарльз Хендрик-старший, даже не повернул головы, продолжал всматриваться в летающую тарелку за стеклянной перегородкой. — По словам моего сына, они снова прилетели, это правда? — спросил он. Сенатор взглянул на немощного собеседника. Человек, который с помощью Куртиса Лемея и Алина Далиса много лет назад подстроил собственную ложную смерть угасал казалось прямо на глазах да они снова прилетели наконец ответил ли поворачиваясь к тарелке животное инопланетяне теперь все мертвы кивнул ли хендрикс пару мгновений сидел молча знаете я размышлял над этим долгие годы вскоре серые устанут отправлять сюда других и рано или поздно к добру или к несчастью «Явятся сами», — проговорил Хендрикс, наконец заглядывая давнему врагу прямо в глаза. «Мы тоже пришли к такому выводу!» Ли отвел взгляд в сторону. «Мистер Фарбо сообщил, где похоронены наши люди, убитые в сорок седьмом!» Губы Хендрикса растянулись в улыбке. Он усмехнулся и указал на правый висок. «Они у меня всегда вот тут, Ли! Не исчезают ни на мгновение!» «Ни на мгновение, верите?» Может, пусть здесь и остается. Помните, о чем я вас предупреждал? Грядут времена централизованного управляемого насилия. Вам никогда не хватило бы духа ради безопасности страны взять на себя подобную ответственность. Я был смелее, поэтому меня и преследуют призраки. Хендрик снова пошлепал пальцем по виску. — Вот тот ли! — громче прибавил он. Его лицо исказилось от приступа внезапной боли. «Несколько дней назад погибли десятки людей. Молодые солдаты, летчики, множество гражданских. Вы могли предотвратить беду, если бы поделились с нами тем, что изучали все эти годы. Почему вы не пришли на помощь?» — спросил Ли. Хендрик снова посмотрел на сенатора. «В каком-то смысле Центавр помог. По крайней мере, кое-каким новым оборудованием». Он схватился за грудь, сминая лацканы свободно сидевшего на нем пиджака. «А вы до сих пор герой Ли!» — прибавил он, едва слышно. Хендрикс достал из внутреннего кармана металлическую коробочку с таблетками нитроглицерина, стал пытаться открыть декорированную крышку и выронил коробку. Таблетки разлетелись по полу, несколько штук попали на колени Ли. Хендрикс печально посмотрел на сенатора. Тот выдержал взгляд, смахнул таблетки и поднялся без помощи трости. Взмахом руки давая понять Коллинзу, что его поддержка сейчас не требуется. «Управляемое насилие? По-моему, теперь я понимаю, что это значит!» — проговорил сенатор. «Более того, я, кажется, даже способен на нечто подобное!» Он жестом велел агентам ФБР оказать Хендриксу необходимую помощь, уже зная, что через считанные мгновения старого разведчика не станет. «Идем, Джек!»